52. Академия. Академия меня разочаровала. Я, как человек, всю жизнь не веривший в волшебство, ожидала чего-то фееричного, летающих по коридорам крылатых эльфов, метущих дорожки леших, седовласых старцев среди книжек, наблюдающих за ходом светил. Но нет, на магических светильниках и персиковых пушистиках неожиданности закончились. Вся магия тут была спрятана настолько глубоко, что снаружи ничего не торчало. Анфилады светлых залов, везде бежевые ковры с растительными рисунками на полу, кремовые полупрозрачные шторы и мебели из сосны или ясеня под прозрачным лаком. Никаких факелов на стенах, копоти и гари. Только свежий воздух и ровное тепло от ярко пылающих каминов. Справившись с переодеванием, я кивнула пушистикам, и они печально мигнув растворились в воздухе. Платье мне в этот раз досталось новое, но сшитое явно не на меня, а на кого-нибудь чуть ниже и шире. Впрочем, капризничать в ситуации, когда ты едва выбралась из-под могильной плиты, не следовало. Из "Илиады" я нашла в библиотеке. Книжные шкафы под потолок занимали 3 из 4 стен. Четвёртая же состояла из высоких окон. Рамы были распахнуты настежь, и прохладный ветер свободно гулял по залу. Книги любят свет и свежий воздух, особенно магические. Истельяди тоже успела переодеться. Сменила свои обычные светлые штаны на такие же тёмные, богато расшитую рубашку на простую синюю на шнуровке. Она на ноги надела остроносые чёрные туфли с мелкими серебряными колокольчиками. Я думала, что они будут звенеть, когда магичка ходит, но они молчали. Расскажите мне о магии, попросила я. Так будет проще, потому что прочесть всю эту уйму книг у меня не выйдет. Мало того, ваше величество, вы просто не сможете прочесть ни одно из них, как бы ни пытались. Из "Илиады" Ничинесь присела на широкий подоконник. Ну, ей-то без кринолина хорошо. А мне пришлось сесть на скамью, которая хоть и была удобной, но с подоконником сравниться не смогла по статусу. Почему? Что вы знаете о магии? ответила Эстельляде вопросом на вопрос. Я знаю, что она существует и что это большая сила, и смею полагать, что она находится в надёжных руках, но это всё, что я знаю. А таких мелочах, как афродизиаки, до которых мой батюшка любитель, полагаю, говорить не стоит. О, вы умеете польстить. Но нет, дело обстоит немного иначе. Эстельияди раскурила трубку. Теперь табак пах виноградом. Магия это дар видеть жизненную силу нашего мира, возможность направлять её, менять её течение и даже оборачивать против самой себя. При этом жизненные силы разнятся, и каждая требует своего подхода. Огонь любит напористых, вода изменчивых, воздух лёгких на руку. Но маги родственны в одном. Нам достался дар видеть все стихии, видеть всё, но не иметь возможности их получить, дотронуться, направить. Магический дар врождённый. Его нельзя натренировать или купить. Боги награждают или проклинают им дитя ещё в материнской утробе, и когда ребёнок вырастает, перед ним встаёт выбор принять или отказаться. И кто способен отказаться от такого? Я широким жестом обвела зал. Только сейчас мне стало понятно, что книги на полках живут своей незаметной жизнью. То тут, то там мерцали разоватые искры. Слышался шелест, иногда появлялось мягкое свечение. Кто скажет, нет возможности вызвать послушного своего ли демона или умению одним щелчком пальцев разжечь костёр? Тот, кому на роду написано править, улыбнулась и стелядии. Поверьте, самые большие трагедии в этом мире разыгрываются за высокими стенами королевских замков. Магия имеет только одно жесткое правило: стоит владеющему ей захотеть власти хотя бы раз, как магия уходит навсегда и больше не возвращается. И вот рождается в семье правителя горного княжества мальчик, у которого сильнейший стихийный дар. Он одним пальцем может остановить водоворот и усмирить сея но его дар в управлении страной полезен, а вот в укреплении власти отца нет. Стоит мальчику хоть раз потянуться к силе, чтобы использовать её на благо себе и правлению отца. Как хлоп! Из триады силы хлопнуло в ладоши. Звук вышел звенящий. И нет больше магии. Только мальчик, который вскоре станет королём и всю жизнь будет помнить, что мог стать магом, но не стал. И всё выщебствую исчезло, словно дождевая лужа под ярким солнцем. Поэтому в Харти нет магов. Верно. Ваш прадед родился с сильнейшим даром и сохранил его до того возраста, когда воспоминания остаются чёткими, а потом собственный отец заставил его применить свой дар столкнуть одного из племянников с башни Хараши. И он столкнул? Истеляди немного помолчала и кивнула. И лишился дара. С тех пор в харте магов не привечают. Как голодному смотреть на сытых? А библиотека? Тут малая часть того, что есть в Академии. Маги пишут книги только для магов. Остальным видны только чистые страницы. И если вы подозревали Академию в том, что она желает захватить власть, то нет. Тем, кто находится тут, дар куда дороже королевских покоев.